шарманщик старый шарманщик каждый день бродил по улицам города вместе со своей шарманкой и маленькой обезьянкой которая умела вытаскивать бумажки с предсказаниями и строить забавные мордочки обезьянка маленькая уже немолодая была одета в смешной лиловый костюмчик с золотыми пузументами от времени давно облесшие и потерханной как и сама ее шкурка. Впрочем, обезьянке жилось неплохо. Ее довольно часто подкармливали то кусочком банана или яблока, то конфеткой или печеньем, а иногда даже и пирожным. У каждого из партнеров своя работа. Шарманщик крутил ручку по скрипывающей шарманке, обезьянка вытаскивала желающим погадать бумажки, а потом свертывала их обратно в рулончики, и клала обратно в шляпу. Обезьянка была умной и всегда вытаскивала правильные бумажки. Как ей это удавалось, не знал никто. Но она еще ни разу не обманулась с пожеланиями, вынутыми из шляпы фокусника. Богатому она предсказывала еще больше денег, счастливому еще больше счастья, грустящему давала надежду. Но тут к ним подошла пара, молодой человек с девушкой. Они протянули обезьянке монетку за предсказание. Поглядев им в глаза, обезьянка долго колебалась, а потом отдала обратно монетку и повернулась к паре спиной. Шарманщик разозлился и ударил обезьянку, чего раньше никогда не делал. Просто сегодня был неудачный день, ему очень хотелось есть, к тому же он устал, а его старые кости ныли, предвещая перемену погоды. Обезьянка вскочила и, не глядя, сунула руку в шляпу, а потом быстро подала девушке записку. Та придвинулась к молодому человеку, развернула листок. Посмотрев друг на друга, они рассмеялись и ушли, положив записку в карман. На следующее утро грустная девушка с опухшими от слез глазами подошла к обезьянке, склонилась над ней и сказала Ты была права, что не хотела предсказывать нам будущее. Она кинула в шляпу золотую монету, вчерашнюю записку и ушла. Шарманщик развернул бумажку и прочел. «Вы будете вместе, пока смерть не разлучит вас».